Глава шестая. Укрытие. Домик поросенка должен быть крепостью. Наф-наф. Сергей Михалков, три поросенка». Четверых детей, которые были на борту потерпевшего крушение самолета, нашли живыми в джунглях департамента Какета в Колумбии спустя более двух недель поисков. Возраст детей — 13 лет, 9 лет, 4 года и 11 месяцев. Все они летели с матерью на борту самолета Cessna 206 Кроме них там были еще два человека, включая пилота. Выживших детей удалось найти благодаря поисковым собакам, остаткам недоеденных фруктов и шалашам в джунглях. Шансы выжить серьезно повышаются, если у вас есть укрытие. Вовсе не обязательно, это должно быть какое-то серьезное сооружение. Даже небольшой шалаш из веток или полок из куста пылиэтилена способны серьезно улучшить ваше положение. Временное укрытие необходимо для решения важной задачи — защиты от ветра и атмосферных осадков. Именно ветер забирает от вашего тела тепло, что ведет к переохлаждению, к гипотермии. Особенно сильно это сказывается ночью, когда вы неактивны и пытаетесь отдохнуть. Задача защиты от осадков более сложна, поскольку для ее решения требуется большая затрата как физических сил, так и материалов. Если от ветра защитит относительно небольшая преграда в виде одного-двух слоев веток, то от дождя или мороси нужна сплошная крыша. Чтобы ее соорудить, потребуется некоторое количество достаточно больших кусков коры либо много веток с листьями, которые, будучи уложены по принципу черепицы, перекрывали бы друг друга. При этом такая защита не дает никакой гарантии. Даже если навалить на шалаш 20 см елового лапника, все равно со временем вода может просочиться сквозь ветки. Еще одно важное качество укрытия — психологическая поддержка, Мы лучше себя чувствуем, будучи отделенными от внешней среды хотя бы какой-то преградой, даже если в реальности она хлипкая. Под защитой укрытия человеку гораздо спокойнее, ему проще восстановиться морально и физически. Практически все мы в детстве что-то строили, будь то сооружение из картонных коробок или шалаши в лесу. В экстремальных условиях вам попросту нужно это вспомнить. И наверняка мозг даст команду рукам, как и что строить, даже если вы всегда жили в городе. Для определения размеров укрытия предлагаю алгоритм, который разработал несколько лет назад. Прежде всего, укрытие должно иметь оптимальные размеры лично для вас. При этом не важно, что оно собой представляет — шалаш в лесу или снеговую яму. Размеры укрытия. Длина укрытия. Расстояние от земли до кончиков пальцев вытянутой вверх руки. Такая длина позволяет вам лежать, вытянув ноги, не касаться головой торцевой стенки и закрыть вход. Ширина укрытия — расстояние от плеча левой руки до кончиков пальцев вытянутой горизонтально правой руки. Такая ширина позволяет вам лежать, согнув колени, и поворачиваться в укрытии без касания стенок. Это особенно важно при строительстве укрытий из снега или в снегу. Высота укрытия — расстояние от земли до макушки сидящего на земле человека плюс два кулака над головой. Либо можно встать на колени и положить кулак на голову. Такая высота позволяет вам садиться в укрытие, не касаясь головой крыши. При желании можно соорудить укрытие больше этих размеров примерно на две ладони в каждую сторону. Строить слишком большое убежище смысла не имеет. Это ведет к лишним затратам сил, которые надо беречь. К тому же вам понадобится собирать больше лапника и коры, раздобыть более длинные ветки. При создании укрытия, совмещенного и с костром или расположенного вблизи него, обязательно учитывайте направление ветра. Старайтесь создавать ваши укрытия параллельно ветру, либо с подветренной стороны костра. Тогда тепло от огня станет доходить до вас, а дым будет относить ветром в сторону. Строим шалаш. Обязательно осмотритесь, оцените возможные риски. Не упадет ли на ваше убежище камень с ближайшей скалы или подгнившее дерево, стоящее по соседству? Не окажется ли ваш шалаш в луже, если ночью пойдет дождь? Нет ли поблизости муравейника и не стоите ли вы около звериной тропы? Как и в случае с костром, помните о времени. Оно у вас ограничено. Как бы вы ни устали, важнее всего позаботиться о себе. Никакие отговорки вроде я устал здесь не подойдут. Никто не позаботится о вас, кроме вас самих. Вы должны сказать себе, вы я строю себе дом в этом плохом месте, чтобы провести в нем ночь так, чтобы мне стало хорошо. Потому что, закончив работу, вы заберетесь в свое укрытие, свернетесь калачиком, согреетесь, выспитесь и получите силы для будущего дня. Последовательность действий. Первое. Найдите подходящее место. Второе. Определите место для костра. Третье. Соберите деревяшки для растопки костра и поддержания огня в течение всей ночи, одновременно подбирая палки и лапник для шалаша. Четвертое. Разожгите костер. Пятое. И уже потом стройте шалаш. Это вполне можно сделать и в сумерках. А если не завершите строительство до наступления темноты, свет от разожженного костра вам в помощь. Чтобы переночевать в лесу, не нужно строить слишком большое и сложное укрытие. Самый простой шалаш делается таким образом. Найдите палку длиной метра два с половиной. Она должна быть достаточно прочная, так как станет держать на себе всю конструкцию. У такой палки даже есть название — матица. Затем отыщите пару деревьев, на которых эту матицу можно закрепить на высоте чуть выше метра. Хорошо, если у вас есть веревка. Если нет, придется искать сучки на деревьях, на которые можно положить матицу, чтобы она не упала. Если подходящих деревьев нет, найдите две ветки с развилками на концах. Их надо будет крепко воткнуть в землю и укрепить пары распорок, чтобы не упали. Далее ищем палки, которые будут стропилами. Их понадобится примерно десяток. Верхние концы стропил положите на матицу, а нижние воткните в землю. Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы можно было положить покрытие. Оптимально от 15 до 20 сантиметров. Получается этакий домик без кровли. Каждая стропила прикрепляем к матице веревкой. Если ее нет, не беда, просто надежнее втыкайте палки в землю. Теперь осталось заполнить расстояние между стропилами и достроить стену. Самое хорошее, если есть с собой два, а лучше три больших мусорных пакета. Один постелите на землю в качестве гидроизоляции, а два других используйте для покрытия стены. Связывать края можно веревкой или углами самих пакетов. Если вдруг есть серебрянка, натяните ее первой, чтобы отражало тепло внутри шалаша. Затем положите мусорный пакет для защиты от осадков. Поверх всего этого накидайте лапник, не жалея елочек. Брать придется с маленьких елок, так как у больших ветки высоко, и их не достать. Больше всего лапника накидывайте на свою будущую лежанку. Должен получиться слой примерно 20 см. Когда вы на него ляжете, он сожмется, и вы обнаружите, что лежите не на перине, а на тонком еловом коврике. Но это будет утром, а заснуть на ельнике после тяжелого дня — дело простое. Если нет ни пакетов, ни серебрянки, придется просто накидывать на стену шалаша в два раза больше лапника и ставить стропила почаще, чтобы ветки между ними не проваливались. Если пойдет дождь, будет капать, но тут уж ничего не поделаешь. Капать не течь. Тренироваться в строительстве шалаша лучше заранее, Возьмите хорошую музыку, вдоволь еды и питья и займитесь постройкой шалаша в ближайшем лесу. Разожгите костер и проведите у него целую ночь. Хотя это и не будет реальным экстремальным выживанием, необходимый опыт вы обязательно получите. Укрытие в снегу. Иногда возникает потребность укрыться, например, от ветра, а вокруг только снег. Что делать в такой ситуации? В Арктике мы применяли следующий способ укрытия — курапачий чум. Технология известна со времен первопроходцев. При возникновении потребности укрыться от порывистого ветра человеком или экипажем копалась яма в снегу, и в ней человек или экипаж укрывался. Глубина ямы — так, чтобы поместиться, сидя с головой. Ширина — по количеству людей, но не как могилка. Идеально использовать такой же алгоритм, как и при сооружении временного укрытия или навеса. При сооружении укрытия в снегу надо помнить о том, что снег — это вода в твердом агрегатном состоянии, поэтому при попадании на теплое он будет таять, и ваша одежда будет мокрой. В морозную погоду снег сухой, очень плохо формуется и копать его очень тяжело, он просто ссыпается обратно в яму. Это означает, что если вы устали, то ваша производительность упадет резко и без подручных средств, например, лопаты, вам придется тяжело. Единственный плюс подобной ситуации заключается в том, что вы остаетесь практически сухими. Снег не налипает, а испарения от тела выдуваются ветром. Старайтесь использовать складки рельефа местности для укрытия от ветра. Во время оттепели снег мокрый, формуется прекрасно, но сам по себе тяжелый и сырой. Это означает, что ваши рукавицы, в первую очередь, а также колени и обувь, будут мокрыми. В оттепель высокая влажность воздуха, сыра и нет мороза, а вы наверняка будете тепло одеты. Из-за мокрого снега и потоотделения можете промокнуть насквозь. Поэтому, если нет ветра, то снимите лишнее. Если он есть, работайте размеренно, не ускоряйтесь. Меньше будете потеть. Идеальный вариант, когда снег представляет собой плотно утрамбованную массу глубиной до 1 метра, а у вас есть пила или нож, или на крайний случай лыжи. Тогда вы просто выпиливаете кирпичи из снега, используя нож или пятку лыжи, и укладываете их в виде стенки вокруг ямы, тем самым создавая заслон ветру. Отправляясь в путешествие зимой, максимально внимательно отнеситесь к выбору верхней одежды. Помните, что к вещам из синтетических материалов снег не липнет. Это важный момент. В свое время у меня были штаны и анорак из парашютной ткани, которые я надевал поверх верхней одежды именно для защиты от снега.